Второе. Тыри отрезала щедрый кусок пирога «Индианец», очень сладкого, покрытого толстым слоем заварного крема, положила его на круглую десертную тарелку и отнесла к последнему столику, который ей нужно было обслужить за обеденное время. Затем она быстро вернулась к стойке заказов и обменялась кивками с Лори, второй официанткой из сегодняшней смены, которая готовила пироги. «Я на перерыв. Десять минут», — сообщила Терри. «Конечно, дорогая», — ответила Лори. Она была гораздо старше напарницы. «Иди отдохни с друзьями». Терри взяла стул и пододвинула его к столу с диванчиками, где ее ждали уже пообедавшие Кен, Глория, Элис и Эндрю. Они ели сэндвичи с беконом и пили колу. На этот раз оказать им теплый прием было гораздо проще, во многом потому, что она ожидала их прихода. «Зачем ты хотел нас видеть?» — без всяких предисловий спросила Элис. «Неужели у тебя появилась идея?» Эндрю слегка пихнула ее локтем. «Конечно, появилась сестренка». «Возможно», — ответила Терри понизила голос. «Но если кто-то из вас не захочет, мы на это не пойдем». Я подумала, предположим, мне удастся как-то пройти в то крыло, где я видела Кали. «С этим я могу помочь», — сказала Элис. «Я всегда смотрю, когда Бреннер вводит свой код». «Девять пять шесть три девять шесть. Каждый раз одинаковый. Возможно, он подходит ко всем дверям в лаборатории». На несколько секунд повесла тишина. «Элис», — проговорила Терри, — «ты никогда не перестанешь меня удивлять. Запиши мне код, я его выучу». «Конечно». Элис немного смущенно пожала плечами. «Я просто внимательная. А что дальше по плану?» — спросила Глория. «Раз кодом все ясно, то если кто-то из вас организует своего рода диверсию, то у меня может получиться снова найти девочку и поговорить с ней, при условии, что она все еще там. А если нет, то я могу хотя бы поискать кабинет Бреннера и что-нибудь разнюхать. Мы ведь не можем просто отказаться к ним ходить». «Ты уверена насчет этого?» — спросил Эндрю. «Терри словно превратилась в обнаженный нерв. Во-первых, они втянули в это маленького ребенка, и мы не знаем, в безопасности Кали или нет». «А во-вторых, — продолжила Глория, — бросить эксперимент будет не так-то легко. Троих из нас отчислят из университета, и это при условии, что они вообще нас отпустят». «Что значит отпустят?» Возмущенно переспросил Эндрю. Ты рекоснулась его руки, напоминая, что не следует говорить так громко. Он понизил голос и продолжил. «Вы американцы, у вас есть права». Глория иронично улыбнулась. «Когда речь идет о правительстве, наши права частенько пересматриваются. Согласись, Эндрю все понял. И ответил только, мне это не нравится». «Добро пожаловать в клуб». произнесла Глория. Я в нем председатель. «Послушай, я сделаю все, что тебе нужно», — вклинилась Элис. «Я просто умираю от желания разобрать на части тот лифт. Может быть, я даже сумею говорить их дать мне разрешение». «Элис не учится в университете?» «Она, наверное, может спокойно покинуть эксперимент», — сказал Эндрю. Горя кашлянула, прочищая горло. «Мы точно не знаем», — сказала она. «У них много связей». Элис выпрямилась на сиденье. «Хватит спорить, будто у меня нет выбора. Я уйду только вместе со всеми. А еще я могу их отвлечь». И тут голос, наконец, подал Кен. «Нет, у тебя и так полно проблем. Отвлекать их буду я». «Ты?» — переспросила Элис скептически. «Ребят, я очень крут в отвлекающих маневрах». Он пожал плечами. «И под ЛСД со мной ничего особенного не происходит». «Меня просто клонит сон. Со мной оставляют какого-то младшего сотрудника. Я и сам не знаю, зачем участвую. Просто понимаю, что должен». Элис вздохнула. Терри поняла, что ход этой встречи начинает ускользать из-под ее контроля. Она сказала, «Ну, если ты будешь отвлекать внимание, то не засыпай тогда. Мы разберемся, сколько времени понадобится». Я могу расспросить Кале о папе, о том, что с ней делают в лаборатории, но вдруг я не найду ее. Зато отыщу кабинет Бреннера, если бы я только знала, какую информацию нужно искать. Глория положила локти на стол. Тут я могу помочь. Если окажешься в его кабинете, лучше всего ищи документы, которые описывают порядок проведения эксперимента, а также личные дела испытуемых. Она нахмурила лоб. Возможно, тебе нужно будет найти ключ. Бреннер не дурак, да и вообще всю секретную информацию ученые обычно хранят в запертых ящиках. «Я умею вскрывать замки», — сообщила Элис. Ты ремысленно чертыхнулась, но тут ее посетила идея. «А я думаю, доктор слишком самодовольный и не станет так делать. Готова поспорить, что систему безопасности в лаборатории... Он воспринимает как должное и совершенно не беспокоится о защите документов в своем кабинете. Глория подняла руку с двумя скрещенными пальцами. «Я вот еще что думаю. Возможно, мне удастся прихватить с собой несколько образцов наркотической смеси, на случай, если они нам понадобятся для доказательств или чтобы их как-то проанализировать». «Хорошо», — согласилась Терри. Глория приподняла брови. «Таким образом, у нас готов очень слабый, рискованный план». «Так и есть», — ответила Терри. «Лучше иметь хоть какой-то план, пусть даже слабый». Элли стукнула по руке Эндрю. «Я читала про твой протест, старший братец. Поверить не могу, что тебя арестовали. Все в порядке?» И очевидное искреннее беспокойство согрело сердце Терри. Возможно, впервые за день она хотя бы на пять минут отвлеклась от тревоги за него. Все нормально», — опустив голову, — ответил Эндрю. «В пятницу у него встреча с адвокатом и с деканом», — пояснила Терри. «Мы надеемся, что он сможет легко отделаться, потому что с ним были и другие ребята». Эндрю взглянул на нее с благодарностью. Глори вновь подняла скрещенные пальцы вверх. «Да», — сказала Терри. Нам сейчас нужна вся удача, какая только есть».